«Как ты посмела? Предельная магия! Рассечение реальности!» Было сотворено могущественное заклинание. Меньшая версия мирового раскола, самого сильного навыка, которым обладал сильнейший воинский класс чемпион мира. Этот навык можно получить, лишь достигнув максимального уровня в классе. Но несмотря на более слабую версию, Его разрушительная сила была высшего класса даже среди заклинаний десятого ранга. Когда само пространство разрезалось, из плеча Шалти полилась кровь, словно из фонтана. Атака почти полностью проигнорировала её магическое сопротивление. Однако, словно время потекло вспеть, кровь вернулась назад в плечо, и урон был сведён на нет. Такая сцена потрясла Айнза. «Что ты сделала?» «Не нужно так удивляться, владыка Айнс. Это тоже навык!» Шалти, отвечая на его вопрос, намокла от превосходства. «Ах, говоришь, мои навыки неэффективны? Тогда как ты свободно используешь свои?» «Пожалуйста, не думайте, что это нечестно. Эту силу даровал мне господин Перерантино. Разве это не доказательство того, что он был выше вас, владыка Айнс?» «Похоже, это твои истинные чувства». Словно у него исчезло выражение лица. Его тихий голос был лишён эмоций. Прежде чем Шалти начала сомневаться, Айн снова прокричал. «Я иду, Шалти! Какими бы навыками ты ни обладала, знай, что моя магия сильнее!» Предельная магия рассечения реальности и очищающее копье активировались одновременно и попали по своей соответствующей цели. Когда обмен навыками произошел снова, Шалти высмеяла в мыслях то, как же он глуп. В то же время она задавалась вопросом, почему с ним сражается. Шалти Бладфолин была стражем, отвечающим за первые три этажа Великого Склепа Назарика. А также верноподданная, созданная Пирорантина, одним из высших существ Айнс Уолгуун. Не странно ли, что она сейчас сражается с тем же Айнзом Оэлом Гуном, который однажды использовал имя Мамонга? Почему же она подняла клинок на одного из высших существ? Если бы приказал Создатель, она бы дралась со всей силы. Она бы не колебалась, даже если бы весь Назарик стал ее врагом. Но сейчас все по-другому. Сколько бы она ни ломала голову, ответ не приходил. Однако она не могла остановиться. Голос ей шептал, говорил убить, используя всю свою силу. Шалти посмотрела анализом магии на то, сколько у Айнза осталось очков магии. Подавляя посыл засмеяться, она применила обращение времени, чтобы восстановить здоровье. Могущественные заклинания стоят дорого. И среди них, учитывая соотношение урона и затраченных очков магии... Рассечение реальности было ужасно неэффективно. А раз он использует его подряд, значит решил, что исход битвы зависит от того, насколько он измотает шалти, прежде чем битва перейдёт в рукопашную схватку. Верно. Стремиться к короткой битве — верная мысль. Потому что в противном случае у меня будет преимущество. Хотя я не знаю, насколько эффективной будет магия ослабления против нежити. Шалти сузила глаза, глядя на то, как противник одно за другим применяет могущественные заклинания. Хорошо, тогда мне последовать вашему примеру? Одни навыки Шалти могла использовать бесконечно, другие – ограниченное количество раз. Восстановление через обращение времени она могла применять три раза в день, как и очищающее копье. Нечестивый щит сегодня использовать осталось лишь раз. Но сохранять их смысла нет. С самого начала Шалти считала, что битва закончится в ближнем бою. Её очки магии и навыки предназначались лишь для того, чтобы лишить очков магии Айнза. Я сражаться без очков магии могу, но вот если вы, владыка Айнз, лишитесь возможности применить магию, это для вас будет смертельно. Шалти которая сражалась, полагаясь как на очки жизни, так и на очки магии, против Айнза, который был вынужден сражаться, исключительно полагаясь на очки магии. С самого начала между ними двумя была подавляющая разница. Она смотрела на Айнза, который не мог выбрать ничего, кроме магии, с нежностью. Но это скорее была не нежность матери, которая волнуется за ребенка. А сострадание сильного к слабому. Использовав последнее очищающее копье и получив в ответ рассечение реальности, Шалти перешла ко второй стадии битвы. Тогда как насчет этого? Призыв монстра 10 ранга! Будто я тебе позволю. Великое подавление! Призванный монстр исчез в мгновение ока. Айнс с гордостью заговорил. «Я не позволю тебе тянуть время, Шалти!» «Не смейся, Шалти!» Он просто использовал свои очки магии после моего навыка. Пытаясь сохранять невозмутимое лицо, Шалти бросила свою магию. «Неужели? Тогда может мне атаковать вас прямо? Предельная магия! Вермиллионовая Нова!» «Тройная предельная магия! Призыв Великого Грома!» Айнза обволокло темно-красное пламя его слабость. И в то же время три огромные молнии, собранные из множества нитей, пронзили Шалти. Вместе с уменьшением здоровья Шалти впервые за бой показала недовольное выражение лица. Он увеличил сопротивление огню? Каким бы сильным человек ни был, невозможно иметь полное сопротивление каждому атрибуту. Даже если есть сопротивление от расы, профессии и даже экипировки божественного класса все равно есть предел. Однако если полностью убрать сопротивление одному атрибуту, станет возможным приобрести полный иммунитет к другому. Это верно, даже если человек выберет атрибут, против которого у него слабость. Другими словами, Айнс отказался от какого-то атрибута, чтобы увеличить сопротивление огню. Как раздражающе. Я не знаю, какой это атрибут. Единственный способ это узнать, анализом жизни смотреть на его очки жизни и атаковать заклинаниями каждого атрибута, чтобы увидеть, когда жизнь уменьшится. Будто я сделаю нечто столь хлопотное. Тогда попробуем атрибут, которому он определённо слаб. Предельная магия. Сверкающее сияние. Предельная магия. Истинная тьма. Тело Айнза начало очищаться священным светом, а Шалти охватила тёмная пустота. В тот миг Шалти этого не пропустила. На мгновение он затрясся, но он быстро взял себя в руки и сделал вид, что ничего не было. Но никто не попадётся в такую очевидную наигранность. То была дрожь тела, которая пытается вытерпеть боль. Шалти, не показывая это на лице рассмеялась от того, что нашла его слабость. Нет, это само собой разумеется. Нежить критически слаба к святому атрибуту. Очень трудно убрать эту слабость. А если экипировкой он поднял сопротивление огню, это совершенно невозможно. Глядя друг на друга, они двое применили следующую магию. Конечно, Шалти выбрала тоже сверкающее сияние. Сколько еще раз им придется обменяться заклинаниями? Даже Шалти потеряла значительную часть здоровья. Если бы она тайно не использовала навык, который ослабляет магические эффекты в обмен на постоянное уменьшение очков магии, то ее очки жизни, скорее всего, опустились бы до нуля. Как я и думала, он невероятен. Как в нападении, так и в защите владыка Айнс превосходит меня в битве магии. Даже когда я непрерывно применяю священную магию, он, скорее всего, получил меньше повреждений, чем я. Но все равно, он потратил довольно много очков магии. Она своими глазами видела, что у Айнза теперь осталось намного меньше магии. Но несмотря на это, его глаза все равно яростно горели пламенным духом. Ах, тело покалывает. Какой чудесный человек. Я хочу посмотреть, как он будет выглядеть, когда проиграет, и его дух сломается. Шалти подавила чувство, хлынувшее снизу живота. Будь она в своей комнате, то, наверное, даже позвала бы вампирскую невесту. К сожалению, сейчас тут нет ни одной. И, само собой разумеется, вряд ли она могла себя сексуально удовлетворить здесь и сейчас. Тогда остается лишь довольствоваться битвой. Глаза увлажнились, с похотью Шалти глядела на Аэнза, облизывая губы. Какую реакцию он покажет, если она ещё больше увеличит своё преимущество? «Тогда я себя вылечу! Предельная магия! Великое лишение жизни!» Живых следует лечить позитивной энергии и наносить урон негативный, нежить наоборот. Вот почему «Великое лишение жизни» Вливающая внутрь много негативной энергии стала величайшей лечащей магии для нежити Шалти. «Ты права. Я тоже потерял много здоровья. Великое лишение жизни!» Шалти несколько раз моргнула. Она не могла поверить в то, что происходит. Но она видела своими глазами, как его раны затягиваются. Потому ей ничего не оставалось, кроме как принять это. «А, владыка Айнс...» Великое лишение жизни ведь священная магия. Как вы можете ею пользоваться? Она была в списке изучаемых навыков вашего класса? Нет, к сожалению. Это сила не моя собственная, а магического предмета. Он позволяет применять всего лишь одно особое заклинание. Ради этого мне пришлось пожертвовать одним из слотов для экипировки. Его невозможно использовать с навыком «Предельная магия». И эффект не такой большой, как от оригинального класса. В этом не так уж и много хорошего. В виде, как Айнс во второй раз применил великое лишение жизни, жалуясь о хлопотах, Шалти признала, что график немного изменился. Впрочем, разница не такая уж и большая, поскольку одна из её задач, чтобы Айнс быстрее тратил очки магии, оказалась успешной. Рассудив так... Шалти снова активировала великое лишение жизни и вылечила раны. Поскольку она была сотого уровня, полное восстановление заняло некоторое время. В последний раз. Предельная магия. Великое лишение жизни. Тело лучезарного Берилла. Пока она залечивала раны, Айнс применил на себе защитное заклинание. Шалти, кроме информации о заклинателе Веры, не так много получила от Пирорантина. Потому она не знала, какие эффекты у тела лучезарного Берилла. Видя, что Айнза обволок зелёный блеск, она рассудила, что это защитная магия. Правильное решение. Я как раз собираюсь напасть на тебя лично. Как раз, когда Шелти собиралась взяться покрепче за шприцевое копье, услышала будто пророненную случайно жалобу. Подумать только, что я буду в таком невыгодном положении. Ошеломлена полностью, Шалти ослабила хватку и подумала. Вы только сейчас это поняли. Впрочем, она посчитала, что говорить такое мастеру, владыке Айнзу, будет дерзко, и не открыла рот. Мастеру? Владыке Айнзу? Ее озадачили слова, которые уже несколько раз во время боя всплывали в уме. Она хотела знать, почему должна направлять клинок на владыку Айнза. Впрочем, много вещей в мире она не понимала, и это лишь одна из них. Но хоть она так думала, она посчитала, что её действия против Айнза не согласуются с этой линией мышления. Вот почему спокойным голосом, неподходящим для разгара битвы, она с ним заговорила. «Если бой не в вашу пользу, может, вам следует убежать?» «А, по поводу этого...» Что-то вроде горькой улыбки, казалось, промелькнуло у Айнза на лице. На костяном лице, которое не должно бы уметь двигаться. «Я... да, я очень эгоистичный, Шалти. Я не желаю убегать». Айнз перевел взгляд на свою пустую костяную руку. Шалти, обратив на это внимание, тоже перевела туда взгляд. «Хотя сомневаюсь, что кто-то меня поймет...» Но даже если меня посчитают глупцом, сейчас я, как гильдмастер, чувствую удовлетворение. Как бы сказать, я, даже если я занимал должность гильдмастера, по правде я всего лишь регулировал и занимался мелкой работой. Я не вел всех с передних рядов. Однако прямо сейчас я сражаюсь ради гильдии на переднем крае. Хотя это, наверное, просто ради самоудовлетворения. Неужели? Наверное, это называется гордостью мужчины. Это так? Может это просто акт отчаяния? Кажется, я разрушил настроение о такой скучной историей. Прости. Продолжим.